Глава десятая. Утро выдалось просто прекрасным. Я открыл глаза самостоятельно. Стоявшие рядом часы показали без одной минуты шесть. Самое время вставать. Выспался я просто отлично. Тело не болело, а мысли об отлично проведенном вечере придавали позитивный настрой. Первым делом пошел помыться и смыл с себя все массажное масло. Тело было жирно и вкусно пахло, но мне уже хотелось смыть его с себя. Душ мыло отлично с этим справились. Кажется, совсем немного повзрослял Мышцы смотрелись по-другому, взгляд тоже стал другим. Я долго рассматривал себя, пока не решил сосредоточиться на более важном. В зеркале на лице остались темные, уже зажившие ранки. Ничего, потом долечит. А вот на теле на радость не было никаких повреждений. Только слегка желтоватые пятна на коже. Вот и все. Двигаться это не мешало. поэтому, быстро выполнив утренний эмоцион, вернулся в комнату, прихватив по пути стакан и сок. Пить очень уж хотелось. Встретиться в тренировочном зале мы собирались сегодня к девяти. К 7.30 я примерно позавтракаю, и прием пищи не будет мешать тренировке. И это отлично. У меня есть еще час на приведение мыслей в рабочий порядок. Начать день решил с медитации. У меня есть возможность позаниматься с сильными водниками, И нужно максимально быстро запоминать, как с ними нужно работать. Странно, но до этого я не сильно часто встречался с представителями, которые работают с другими стихиями. Нет, встречался, конечно, на дуэлях в основном. Но еще иногда Йо Лунь приводил своих знакомых, которые довольно быстро побеждали меня и парней. Вот только это были встречи, чтобы знать потенциал противника. А такой целенаправленной подготовки еще не было. Пользу я заметил еще вчера. и решил во что бы то ни стало воспользоваться моментом и получить максимум от наших тренировок. Поэтому мне нужно было помедитировать и настроиться на сегодняшнюю работу, чтобы ничего не забыть. Медитация позволила мне не только настроиться на работу, но и успокоиться. В ванной комнате в зеркале я видел свою дурацкую улыбку, которую не хотелось ползать. Да, повод внушительный, но я не любил, когда не контролирую свое тело. Было это от страха или стыда, неважно. Улыбку я контролировать тоже не смог. Поэтому пришлось придать этому моменту некую эмоциональную притупленность. Особенно, если я не хочу идти с дурацким видом по всему дворцу. В шкафу остался только один комплект одежды и легкие туфли-лодочки. Его-то я и надел. А в комнате к моему выходу уже стояла Леон. Она была одета в бело-красный жилет. Верх был белый, а не из красный. Верх был завязан поясом. Рукава были широкими. А на голове была прекрасная прическа. Немного необычная одежда для служанок, но ладно, мне нравится, пусть остается. «Доброе утро, господин!» Без тени улыбки и совершенно спокойно сказала девушка, поклонившись. «Завтрак уже на столе!» «Доброе утро! Ты уже завтракала?» Решил все же уточнить я. «Да, господин!» Ответила девушка и еще раз поклонившись, подставила коробочку с рисом и мясом. Сделала все просто и спокойно, да так, что нельзя было заметить, будто между нами что-то вчера было. Либо для нее вчерашняя ночь — это обычно, либо с утра медитация была не только у меня, потому что иначе я не понимаю спокойствия Леон, — подумал я. Хотя, с другой стороны, это было даже отлично. Общавшись в основном с клановыми, я совершенно не понимал, как вести себя со слугами, тем более с такими слугами. У меня до этого было только одно общение, нейтрально равнодушное, не более. Завтрак, как и зеленый чай, пошел отлично и быстро. От выпечки я отказался. Скоро мне придется работать и, возможно, на максимуме. Как только я покушал, образовалась другая проблема. «Куда деть служанку?» — подумал я. «Пока еще есть время, расскажи, чем ты будешь заниматься сейчас», — решил я уточнить у девушки. Она показала себя опытной служанкой и могла сама подсказать мне ответ на мучивший меня вопрос. «Как прикажете, господин?» — ответила девушка. «А если у меня нет для тебя дел?» — решил уточнить я. «Единственное дело — сидеть тут. Тогда мне нужно заменить все постельное белье и отнести его в стирку, навести порядок в комнатах, найти швей и заказать дополнительные костюмы для вас, забрать чистые, если они есть в прачечной». по новой разместить мебель в этой комнате и в таком случае добавить некоторые предметы интерьера вам в комнату», перечисляла девушка, но я ее перебил. «Мне в комнату, кроме одежды, дополнительно ничего не нужно. Продолжай». «Тогда мне останется только доложить господину, главному целителю Шейгу, о том, какие траты нужно произвести и сколько финансов мне необходимо», спокойно сказала девушка. «А что еще ты должна доложить господину, главному целителю?» заинтересовался я и тут же уточнил. И кому еще, кроме него? — Больше ничего. Господин главный целитель Шейгу отправил меня к вам для поддержки вашего статуса и оказания помощи в бытовых мелочах. Мне нужно отправить ему отчет, чтобы он либо сам закупил все необходимое, либо отправил мне деньги на эти нужды. Больше никому не докладываю. Леон все еще держала себя в руках, но перебирала планшет в руках, что выдавало ее нервозность. — Кому ты служишь? — холодно спросил я не своим голосом. «Вам, господин?» — девушка подняла на меня испуганный взгляд. «А я понял, что сейчас мной руководит не разум. Сейчас мной руководит та неведомая сила, которая загнала еще позавчера взрослого мужика в ступор. Крылья снова словно растянулись за спиной, а я стал другим, кем-то более сильным, умелым и опасным». «Чьи приказы ты должна выполнять?» — спросил я. ваши господин?» — более резко, чем обычно и преданно пожирая меня глазами, — сказала девушка. «И ты должна это помнить», — сказал я, вставая. «Докладывать ты должна только мне. Отныне ничего без моего ведома не делать, никому никаких докладов, никаких сведений обо мне, кроме общих. Поняла?» «Поняла». Ни, жива, ни мертва стояла девушка. «Я собирался уходить, но замер от небольшого плана, который сам собой сформировался у меня в голове. Составь письменную заявку на то, что тебе нужно. Отправишь это Дьяну после десяти». Я с ним как раз к этому времени свяжусь. «Тебя как? В архив в случае чего пустят?» — уточнил я. «Как мою слугу, разумеется». «Не знаю, господин», — ответила девушка. «Если все успеешь сделать с комнатой и своими планами до этого, то сходи в архив, уточни, пустят ли тебя. Мне нужна информация по лиме -тока. Это один из сыновей главы нефритовой жабы. Жизнь, увлечения, привычки...» Я остановился, дожидаясь, пока девушка не закончит быстро нажимать на экран стилусом, записывая мои слова, а потом продолжил. И второе, что мне нужно. Это краткая информация по всем техникам клана «Огненный дракон» и по техникам, которыми владела, владеет главная семья клана. Искать спокойно, не быстро. Не лететь никуда и сильно не распространяться о своей миссии. Это не горит, но именно этим будешь заниматься, пока меня не будет. Через пять дней у меня дуэль. На обеде. Должна быть тут. Вопросы?» «Все сделаю, господин». Девушка поклонилась. «Хорошо», — сказал я и вышел из комнаты, и не видел, как девушка чуть ли не обессиленно села на стул. По пути на тренировку мне практически никто не попадался. Редкие слуги, несколько малознакомых клановых, с которыми мы просто кивнули друг другу. Неизвестная сила ушла так же быстро и неожиданно, как пришла. В тренировочный зал... Я уже зашел с мыслью, что совершенно не понимаю, что на меня нашло. Оказалось, после моего вчерашнего занятия никто не приходил, чтобы убраться, как я втайне надеялся. Пришлось переодеться, помыть чайника подмести пол, где оказался песок. Потом я взял грабли и стал приводить тренировочное поле в порядок. После вчерашних поединков остались кое-где даже серьезные ямки и небольшие горки. Заниматься на таком поле – это значит заработать травму. Пришлось немножечко поработать. К этому времени прибыли старейшина Линк и мои спарринг-партнеры. «Вот молодец!» — вместо слов приветствия сказал старейшина. «Доброе утро!» — поклонился я и в ответ получил такие же четыре поклона. «Как здоровье, Арсений?» — уточнил у меня Линк. «Что с энергией и самочувствием?» «Все отлично. Восстановился. Готов к работе на сто процентов», — ответил я. «Хорошо», — сказал старик. Вчера ты неплохо себя показал, я понял, что такие тренировки — это нормально только в первый раз. Теперь, когда ты знаешь, на что способны водники и ветераны, мы можем попробовать разработать актуальные комбинации, чтобы ты мог уверенно атаковать. и принес клану победу несколькими уверенными ударами. «Согласен», — ответил я. «Это было как раз-таки то, что я и сам хотел». «Тогда давайте-ка, ребята, сделайте разминочку. Минут десять медитации и примемся за работу», — скомандовал старейшина. Мы принялись за разминку. Обычный бег и выполнение упражнений в движении. Потом перешли на выполнение собственных упражнений. Бахир бахиром, но обычную работу с мышцами никто не отменял. Во время пробежки поздоровался со всеми за руку. Очень тихо и без лишних слов. Видимо, на мужчин так влияет Линк. Вчера, после того, как он ушел, мужики стали вести себя более открыто и непринужденно, что, естественно, было более комфортно. После медитации пришел черед первых упражнений. «Думаю, будет полезно начать с твоей коронной техники», — сказал Линк. «Давай самую быструю серию из десяти шаровых молний Полиану после того, как он поставит стихийную защиту». Я сосредоточился и остановился на пятом попадании подряд — раз в две секунды отправляя в мужчину быструю черную сферу с мощным зарядом из разных рук. То, что он стоял на месте и не двигался, сыграло с ним злую шутку. Уже на четвертом у него упала стихийная защита. Он со стоном упал. «Ты как?» — спросил у него стоящий рядом Гай, который прыгнул навстречу с пятой шаровой молнией, принимая удар на себя. «Нормально, но больно», — ответил мужчина, слабо подрагивая. Через минуту он успокоился и встал. Я не знал, что мне делать, и посматривал на старейшину, но тот прикрыл глаза и успокаивающе махнул рукой. Все шло, как и нужно, согласно его плану. В то время Лиан подошел к нему и начал свой рассказ. Защиту запитал максимально, но меня пробил уже первый удар. Пусть слабо, едва-едва пощипал, но прошел. Потом на втором меня уже тряхнуло, не сильно, но уже чувствительно. От третьего я чуть не поломал технику, такой мощный был удар. Ну а четвертый отдал мне всю мощь удара. Концентрация была потеряна. А если бы была не максимальная накачка энергии, а как обычно, уточнил старейшина. Третий вряд ли удержал, ответил мужчина. Хорошо, садись, отдыхай. Следующий, Кира, гай, прикрываешь как сейчас. Арсений теперь атакуй с параллельным созданием шаровых молний, скомандовал тренер. Тренеры никак иначе, ибо для наставника он действует слишком жестоко, никого не щадя. Ты да наставник у меня один. К сожалению, его сейчас нет. Почему-то мне кажется, что он провел бы подготовку совершенно по-другому. Кира продержался не больше Лиана. Именно четвертый снаряд отправил его на землю. Я вовремя успел остановиться, чтобы не выстрелить еще раз. После точно такого же восстановления от ударов Кира подошел к Лиану и сел рядом. Со мной то же самое. Первый куда не шло, но после третьего еле удержал щит. А четвертый еле выдержал. «Вообще потерял контроль над телом». «Больно?» «Очень», — простонал мужик. «Пробиваемость отличная, даже удивительно «Ничего удивительного», — ответил старейшина Линк. «Это молния. Ей достаточно малейшей дырочки, чтобы пройти сквозь защиту». «Так, ладно, дальше Гай». «Тарина, ты на защите», — скомандовал Линк. «Принял!» — одновременно донеслось с разных сторон зала. А Линк задумался и только секунд через тридцать произнес. «Арсений...» «С тебя, молнии, десять штук. Давай!» Как только Гай был готов, я начал атаковать. Молнии летели как положено. Все время попадали в защиту, но везде в разное место. Десять ударов пролетели совершенно незаметно. Защита оказалась целой. «Ну как, Гай?» — уточнил Линк. «Страшно!» — хохотнул мужик. Слегка щипало к концу, но слабо. Практически незаметно. «Теперь проверяем доспех духа. Атакуешь так же, Гай?» «Принял! Готов!» — крикнул мужчина, нервно поглядывая на сидящих у ног Линга коллег по несчастью. Видно было, что ему страшно, и он совершенно не хочет, чтобы его ударило. Тем не менее, у меня не было никакой жалости. Нужно нормально проверить свои силы. И я начал атаковать. Гай не выдержал на десятой. Она его добила. а, -а, -а вскрикнул он, и, упав с немым криком, принялся жадно хватать воздух. Он приходил в себя гораздо дольше. «Мы ждали». «Спешить было некуда». «Долго терпел?» — спросил Линк, когда он подошел. «Вообще-то нет», — после секундной задержки сказал мужчина. «Все было практически так же, как и при стихийной защите». «Я по чуть-чуть ощущал, что защита пропускает, но было скорее щекотно, чем больно. А потом, когда доспех спал, меня приласкало как положено. Я думаю, что эта молния бьет гораздо сильнее, чем шаровая молния». Да, проникающий эффект слабоват, потому что бьет не в одну точку, а заряд расползается по всей защите. Но если защиты нет, то силы удара гораздо больше. — Да не может быть, — сказал Лиан. — Ты просто боялся, вот тебе и засветило от страха еще больше. Молния ведь даже несерьезно выглядит. — Ну и что? Все равно больно. — Раз не больно, выйди, попробуй эту несерьезную атаку без защиты принять на грудь, — взорвался Гай. — Тихо! — крикнул на дручунов старейшина и потом уже мне. — Ты что скажешь? — Не знаю, — пожал я плечами. Наставник говорил, что молния как раз-таки должна ошеломлять противника и быть сильнее шаровой молнии, но пока я ничего сказать не могу. сказала сам смотрел на мужиков. Было странно видеть такой результат от обычных попаданий. Я старался бить не максимально сильными ударами, а обычными, без дополнительных задержек в виде усиления. Я, Бой и Ло регулярно получали удары, когда пропадала защита, но ни у кого из нас не было столь продолжительного болевого эффекта. Чуть позже мы очухивались достаточно быстро и даже могли продолжать бой. Хотя, может, это просто привычка. «Лиан, к барьеру!» — скомандовал Линк. «Старейшина?» — удивленно посмотрел он сначала на него, а потом на тарина «Будешь опровергать свою теорию. Доспех духа не ставить!» — сказал Линк. «Ху!» Зло, словно перед прыжком, выдохнул мужчина и пошел к центру. Не было ни причитаний, ни жалоб, ничего. Едва дошел, резко повернулся в мою сторону и напряженно встал. «Давай, я готов!» Чужая боль нашла отклик в моем сердце, а также мольба закончить все побыстрее. Резко выстрелила рука в сторону бойца и тут же вернулась назад. Сверкнула вспышка, прошел раскат грома, и Лиан упал, забившись на песке. Минуты через две он перестал дергаться и еще через минуту встал и подошел к старейшине. Лопову был мокрый от пота. «Молния бьет на порядок сильнее шаровой молнии», — сказал он и положил руку на плечо Гаю. «Извини». «Тарина, какие-нибудь мысли есть?» — спросил старейшина. «Кажется, последний удар был быстрее», — ответил мужчина. «То есть?» — удивился старейшина. «Вот», — показал мужчина секундомер, — «я засекал». Всегда было около трех секунд, но в этот раз было две целых одна десятая на подготовку и удар. «Ты что скажешь?» — спросил он у меня. «Не знаю», — ответил я. «Всегда было три. Нужно проверять». «Ну давай, проверяй. Десять ударов молнии!» — скомандовал он мне. Все десять ударов пролетели словно мгновение. Я думал, что Торино ошибается. Удар был всего один. Он мог неправильно просчитать начало подготовки, но решил не прерывать процесс. Вдруг я и вправду вырос». «Ну что?» — ответил старейшина, разглядывая свой секундомер. «У меня все по три», — ответил тарина «Стабильно, очень стабильно, но три». «Эх, и у меня три!» Зло будто надеялся на что-то, сказал Линк. «А может, Торино не договорил, но показал некий знак рукой?» Старейшина не ответил, задумался, а потом как-то зло улыбнулся и протянул. «Лиан! Господин старейшина!» Неверяще смотрел Лиан на трех человек. На меня, на старейшину и на Тарина. Так же нечестно. Это больно. Очень. Старейшина ничего не отвечал, а только смотрел на него немигающим взглядом. А я почувствовал, как он давит его своей внутренней силой. Только что на моих глазах появился не старик в инвалидной коляске и мой внештатный тренер в одном флаконе. Передо мной появился человек неведомой силы. Мастер. Он даже неуловимо помолодел. Морщины расправились, глаза приобрели черноту. Он стал ощущаться словно угроза. Лиан, поклонившись, пошел на место мишени. А я все смотрел на старика и пытался запомнить все, что видел. Я хотел быть таким же. Оказывается, сегодня я приобрел нечто большее, чем умение применять техники. «Арсений, начнешь по команде», — сказал Тарина. «Принял», — ответил я. А сам смотрел на Лиана. Он опять весь сжался, и мне стало его жалко. Я видел его мучение и мне хотелось, чтобы это опять было быстро. «Лиан!» — крикнул ему старейшина и что-то показал. Я не видел что. Наверное, пригрозил. Потому что он кивнул и словно стал еще меньше. «Давай!» — прозвучала команда, и я, выбросив руку вперед, отправил технику и тут же дернул ее назад. Я готов был услышать крик боли, но вместо этого он просто присел на колени и опустил голову. «Давай!» — прозвучала команда еще раз, И я на автомате выполнил еще один удар, и только после этого понял, что делать этого было нельзя. Лиан упал на песок. «Давай!» — еще раз прозвучала команда. «Нет!» — зло сказал я и бросился к Лиану. «Нельзя так! Ему больно!» «Нормально!» — крикнул тарина еще раз!» — раз? разозлился я. «Сегодня он единственный, кто не получил ударом моей стихии». «Ну, сейчас он получит!» — подумал я. «Давай!» Неожиданно зло ответил мне Тарина. «На!» — крикнул я ему, быстро отправив молнию, а потом еще раз и еще. Мне как можно быстрее хотелось попасть по нему и сделать больно. «Давай!» — неистовствовал Тарина. У него был доспех духа, и я решил его пробить. Параллельно сформировал и отправил в него шаровую молнию, а потом сразу ударил молнией. «А-а-а!» донесся до моего уха желаемый крик Тарина. Я не стал его добивать, а пошел к Лиану. «Ну что, ты как?» — подошел я к нему. «Я нормально, спасибо», — удивленно ответил он мне, вставая на ноги и крикнул старейшине. «Ну и как он?» «Диапазон от 1,9 до 2,2», — с улыбкой до ушей сказал старейшина. Он не скрывал своих чувств, хотя, по моему мнению, произошедшее только что на его глазах не должно было его обрадовать. «А у тебя как, Тарина?» — спросил Лиан, подойдя к лежащему и вырывая из его рук секундомер, словно удивился. Тебе что, больно? Ничего, скоро пройдет. Что происходит, не мог понять я. У него тоже такие результаты, вместо ответа мне сказал Лиан Старейшине, понажимав кнопки на секундомере. леан расскажи, сказал Старейшина. Так, значит, дело было так, начал Лиан. Когда Старейшина отправил меня на тренировочное поле, я подумал, что он смерти моей хочет. К тому же ты видел, как он на меня надавил. Я и пошел. «И только приготовился к тому, что ты меня прожаришь, как положено, как господин старейшина Линк». На этих словах Лиан повернулся к нему и признательно поклонился, а затем продолжил. «Показал мне ручной сигнал «Ставь доспех духа». Я тут его и понял. Мы так иногда молодежь обучаем. Я даже решил подыграть. После удара упал, а тебе еще раз крикнули, и ты ударил. И скажу честно, ты на моей памяти первый, кто отказался бить по-лежачему». но ну, а Торино, скорее всего, это понял и вызвал удар на себя. «Молодец! Круто сработал!» Я беспомощно посмотрел на Линга, ища опровержение этим словам, но, подняв взгляд, увидел только согласное кивание. тарина уже поднялся и подходил к нам. «Отличная комбинация!» — похлопал он меня по плечу. Слегка пробило доспех духа. А потом он вообще с меня слетел. «Что у тебя по энергии, Арсений?» — уточнил Линг. «Чуть меньше половины», — потерянно ответил я. «Добро! Отдыхаем, медитируем, восстанавливаемся!» — скомандовал старейшина. «Пообедаете в час? В два тут!» Линк укатил, а я прилег, чтобы отдохнуть. В голове не укладывалось, что меня так просто смогли надуть, и я повелся. Никогда бы не подумал, что я не замечу фальши в обычной ситуации. «Странно. Может, меня много где обманывают, а я также не замечаю?» — подумал я. «Да ладно тебе париться!» — присел рядом со мной Торино. «Не ты первый, не ты последний. К тому же на тебя тут никто не обижается. Ведь так, парни?» «Так, да, конечно», — донеслось с разных сторон. «Вот видишь», — продолжил Тарина, — «все и все прекрасно понимают. Не нужно париться». «С чего ты решил, что я парюсь?» — уточнил я. «Да ты думаешь, я на твоем месте не был? Да и с новичками работаю в основном я и знаю, о чем они думают и к чему приходят», — сказал Тарина. «Вообще-то я думаю, что вы все вынуждены терпеть и получать сильный разряд, и вам очень больно. только ты -то и всего», — немножечко приврал я. Рассказывать правду не хотелось. У нас с ними разный взгляд на этот вопрос. Не думаю, что то, что подходит для них, подходит и мне. Вот только их мой ответ от чего-то только рассмешил. «Ой, не могу», — смеялся Лиан. «Ты только при старейшине такого не ляпни, не поймет». «А в чем, собственно, дело?» — спросил я Тарина. «Да ни в чем, собственно», — отсмеявшись, сказал он. «Ты не представляешь, какие соревнования проводились среди всех, кто в ранге ветеран, чтобы попасть сюда. Для нас это шанс. Каждый из нас уже добился определенного статуса. Ранг не самый слабый, но и не самый сильный. Расти хочется всем. Вот только помимо самой возможности и роста и стремления, нужно обладать секретом создания учительской техники. Да, методом проб и ошибок можно выйти на определенный результат». «Только вот зачем топтаться в лесу на узенькой дорожке, когда рядом проходит хорошее бетонное покрытие?» «То есть вы сами сюда шли?» — удивленно уточнил я. «Конечно!» — ответил Гай. «У нас самые сильные водные стены из проверенных, и мы держимся за этот шанс руками и ногами, и кровно заинтересованы в твоей победе. Старейшина Линк справедлив и рассудителен, это все знают. Если ты победишь, он подскажет нам, как расти дальше». «А те, кто у нас являются воздушниками, узнали про твоего следующего противника и теперь вовсю готовятся, надеясь попасть в следующую четверку». «Вы так уверены, что я держу верх в дуэли?» — уточнил я. «У меня эта уверенность была. Я понимал, что вполне могу выиграть на одном упорстве и растягивании времени, но почему так думают они?» «Тсс! Только никому не говори!» — тихонечко сказал Лиан, поглядывая по сторонам. «Ты победил Торино!» А этот засранец — сильнейший из ветеранов в клане на данный момент. «Да помолчи ты!» — пнул его ногой Тарина и уже мне. «Дело не в этом, а в том, что у тебя удивительное слияние со стихией. У меня оно тоже есть, поэтому техники выходят чуть сильнее, чем у других. Этого хватает, чтобы гонять таких лентяев, как лиан «Я не лентяй!» — возмутился тот. «Не лентяй!» — согласился мужчина. «Но гоняю я тебя постоянно, так что времени еще достаточно. Поэтому я вздремну». — О, и я тоже, — сказал Лиан. — У меня у малого зубы режутся, спать невозможно. — Терпи, — сказал старший из всех Кира. — Это еще нормально. Вот когда он, как мой в тринадцать невесту, себе в дом приведет, вот тогда ты спать не будешь ни от его криков, а от криков жены это гораздо хуже. Все засмеялись, словно услышали старый анекдот, и легли рядом со мной. Буквально через пару минут едва слышный разговор превратился в тихое сопение. — Дурдом! пробормотал я. О том, кто и где меня обманывает, я решил поразмышлять попозже. Мой следующий пункт была медитация и попытка разобраться, что я сделал и как, чтобы скорость исполнения молнии так серьезно возросла.